Глава 46. Не выходя из машины, Трифонов предъявил пропуск. Солдат поднял шлагбаум. Волга заехала в охотничье хозяйство Завидово. Узкая грунтовая дорога недолго петляла среди деревьев и закончилась у берега вытянутого водоема, берега которого заросли осокой и камышом. «Прибыли! Дальше пешком!» Сообщил Сергей Васильевич о вокалистке и указал на противоположный берег. «Большие люди отдыхают там. В обход идти часа полтора». Они вышли из машины. Оба были одеты, как заядлые грибники, резиновые сапоги, плотные штаны, брезентовая ветровка с капюшоном. У Трифонова на груди висел бинокль. У вокалистки в холщовой сумке на плече болтался портативный магнитофон. Они поднялись на пригорок с вековыми соснами. Оттуда открывался прекрасный вид на водоем. «Жаль, лодкой нельзя воспользоваться. Тут по прямой метров двести», — посетовал Трифонов. Вокалистка скинула куртку, закрыла глаза и вытянула шею, подставив лицо ласковым солнечным лучам. С минуту она наслаждалась первородным звучанием живого леса, затем распахнула глаза и промолвила. «Никуда мы не пойдем. Здесь так классно». «Не расслабляйся, мы не на отдыхе. Или ты слышишь отсюда? Что именно?» Заинтересовался полковник, который улавливал лишь отдельные крики птиц. «Сейчас и вы услышите». Вокалистка запахнула куртку, словно опасалась жестких порывов ветра. На противоположном берегу, в отдалении, раздались беспорядочные выстрелы из охотничьих ружей. Полковник схватился за бинокль, пошарил окулярами вдоль заросшего берега и увидел. Пара десятков встревоженных куропаток метались над порослью осоки, не решаясь далеко покидать насиженные места. Некоторые из птиц падали камнем, другие, подраненные, дергались, пытаясь улететь, плюхались в воду и барахтались там, пока не затихали. Фигурки охотников скрывали прибрежные кусты. Вот кто-то показался между деревьев. В полный рост. Но сколько Трифонов не настраивал резкость, лица он не смог разглядеть. Даже мощный бинокль оказался бессилен. Ну и ладно, для таких случаев у него есть вокалистка. «Они?» – спросил Трифонов, когда стрельба стихла. Оба знали, о ком идет речь. Накануне вокалистка изучила голоса всех членов Политбюро, чтобы безошибочно выполнить важное задание. Она кивнула, разделась до купальника, включила магнитофон и начала диктовать. «Ну как, что добыл?» – произнесла она голосом партийного чиновника под кодовым именем Валет. «Куропатка!» – ответил менее весомый по рангу член политбюро «Десятка». «Моя крупнее будет!» – похвастался Валет. «Я двух или трех подцепил. В воду свалились. Сейчас ребята достанут». Вальяжно заявил тот, кого Андропов с ненавистью назвал королем. «А я глухаря снял! Здоровый петух помял ваших курочек!» Со смехом включился в разговор Щелоков. Его шутку поддержали. После нескольких пошлых анекдотов министр отдавал распоряжение персоналу. «Так, хлопцы, вы дичь подберите, приготовьте как положено и стол организуйте, а мы пока погуляем». «Добре», — поддержал валет. Там и сравним, что лучше, мягкая курочка или старый кочет. Когда егеря и помощники удалились, разговор государственных чиновников принял более интригующий оборот. Король первым заговорил о насущном. «Глухаря завалить не проблема, он мало что слышит. А наш противник ушки торчком держит и нос всюду сует. Он, можно сказать, матерый кабан. Нет, он зверь покрупнее, лось, не иначе, лось в очках». Хихикнул Валет. Щелоков остался серьезным. «Лося я брал, цель крупная даже сзади, когда убегает. Такого любо дорого завалить, не промахнешься. Но мы имеем дело не с трусливым травоядным, а с хищным зверем». «С волком», — подсказал Десятка. «Умным и сильным волчарой, который умеет прятаться и сам готов напасть», — согласился министр. «А волка в одиночку не возьмешь, тут нужно действовать командой». «Грамотно расставить флажки, заманить в ловушку и загнать зверя под четкий выстрел. Если мы не загоним, волк разорвет нас поодиночке, клыки у него острые», — грустно заметил Валет. «Как загонять будем?» — после паузы спросил король. «Для этого мы здесь, чтобы обмозговать серьезное дело без лишних ушей», — взял инициативу Щелоков. «Я вот что думаю», — и начался спор. Каким образом дискредитировать Андропова в глазах Брежнева? Какими обещаниями переманить его сторонников в верхушке партии и на местах? Как очернить председателя КГБ в глазах общественности и при этом самим не проколоться раньше времени? Вся многоходовая комбинация должна выглядеть естественно, будто и не они это делают. «Кто бы мог подумать, как пауки в банке», – комментировал услышанное Трифонов. Он так увлекся интригами партийных небожителей, что пропустил то, что происходило рядом. Охране Щелокова доложили о въезде на охраняемую территорию подозрительной Волги с пропуском Министерства обороны. И полковник Забелин решил лично выяснить, кого нелегкая принесла в неурочное время. Ведь существуют неписанные правила, что во время отдыха членов Политбюро любые гости, пусть даже маршалы и генералы, могут появиться в Завидово только по их личному приглашению. Трифонов забыл об осторожности, потому что обычно любую опасность и непредвиденных гостей легко засекала сана. Но сейчас вокалистка, сконцентрированная на далеких голосах, подсознательно глушила все окружающие шумы, чтобы не упустить малейших подробностей партийного заговора. Забелен, с тремя вооруженными оперативниками застал их врасплох. «Кого я вижу? Опять любовная парочка?» – гаркнул он, появившись из-за кустов. Трифонов вздрогнул и обернулся. Сана перестала диктовать. Она была в открытом купальнике, босиком и растерянно прижимала магнитофон к животу, стесняясь назойливых мужских взглядов. «Какими судьбами на этот раз, полковник? Горячим шоколадом в лесу не пахнет!» Язвительно промолвил Забелин. «У нас с собой термос, в машине». «И магнитофон? Зачем? Музыки я что-то не слышал». Девушку интересуют голоса птиц. Она записывает их и изучает. А где больше всего диких птиц в окрестностях столицы? Конечно, в Завидово. Тут кряква, чирки, тетерева. Да выходящая энциклопедия. Можно послушать?» Со скрытой иронией попросил Забелин. Трифонов изобразил удивление, превратившееся в согласие. Мол, что поделаешь? Он шагнул к раздетой девушке. Сана протянула ему аппарат томно вытянулась под солнечными лучами и мужские взгляды как по команде сконцентрировались на прелестях женского тела трифонов принял магнитофон споткнулся и аппарат выпал из его рук он быстро присел прикрыв магнитофон распахнутой ветровкой пока все переводили взгляды от нагнувшейся за одеждой девушкой трифонов сетуя на свою неловкость встал и удрученно рассматривал магнитофон треснул даже не знаю будет ли работать дайте мне Забелин вырвал аппарат и нажал клавишу воспроизведения. В первые секунды показалось, что кассета пуста, а потом тишину прорезало чирканье птиц и мелодичные трели. Трифонов расслабился, уняв сердцебиение. Он убедился, что успел заменить кассету на ту, что нужно, и пошел в наступление. «Вы распугали всех птиц, полковник. Слышите, как хорошо было здесь, пока вас не было?» Потом кто-то начал стрелять, затем вы приперлись. Мы просто хотели наслаждаться природой. Забелин с минуту слушал запись, выключил магнитофон и перешел на официальный тон. Это закрытая территория, товарищ Трифонов. У меня есть пропуск. Сегодня он недействителен. Министерство обороны имеет право. Не мне вам объяснять инструкцию об охране высших государственных чиновников. Ах, вот кто там палит по птичкам. Понимающий кивнул Трифонов. «Покиньте охотничье хозяйство! Наслаждайтесь природой где-нибудь в другом месте или в другое время!» Трифонов пожал плечами, мол, что поделаешь. Он обнял вокалистку, и парочка направилась к машине. Забелен смотрел им вслед и не верил, что можно полюбить девчонку с безобразным шрамом на лице. Еще он не верил в сомнительные совпадения. Охрана Щелокова уже несколько раз зафиксировала странную парочку в непосредственной близости от министра. Сначала около здания министерства, затем у загородного дома, а теперь здесь, в охотничьем хозяйстве. Если о Трифонове они собрали достаточной информации, то о девушке со шрамом известно лишь, что с недавних пор она числится внештатным сотрудником отдела паранормальных явлений. О работе отдела ходят разные слухи. Недавно травили байки про какой-то голый микрофон. К чему бы это? Раз в неделю полковник Трифонов являлся в кабинет Андропова с отчетом. На этот раз председатель КГБ встретил его в хорошем настроении. «Не зря я вас послал в Завидово. Поймали горе охотников за длинный язычок. А голос-то у твоей вокалистки какой точный. Сразу и не догадаешься, что это пересказ разговора. Особенно если слушателя как следует накрутить». Андропов сдержанно улыбнулся, не разжимая губ. «Видел бы ты лицо десятки, когда я включил при нем эту запись. Он чуть в штаны не наложил». Ответная улыбка Трифонова была ярче и шире. Нечасто глава конторы искренне хвалит подчиненных. Однако реакция начальника отдела Андропову не понравилась. Он свел брови, качнул рукой, разрешая полковнику сесть, и перешел на сухой деловой тон. «Раздавить десятку было нетрудно. Теперь он на моей стороне». Валет впечатлен моими возможностями, взял время на раздумье, чтобы сохранить лицо, но в итоге согласится, я уверен. А вот короля на нахрапом не возьмешь, этот жук уж если ввязался в игру, то будет повышать ставки до предела. Ну да черт с ним. Король аппаратная глыба, но не ключевое звено. Без силовой поддержки он превратится в скалу из песка. Андропов на время задумался, словно убеждал себя в правоте своих слов или подыскивал другие варианты. Затем болезненно сморщился, мотнул головой и процедил сквозь зубы. «Нет, со щелок вам договориться невозможно. Его надо полностью дискредитировать». «Мы продолжим наблюдение», – отозвался Трифонов, чтобы заполнить новую паузу. Председатель КГБ поправил очки и косо взглянул на полковника. «Про нашего исчезнувшего Шеймина он так и не проболтался?» «Мы не слышали», — ответил Трифонов. Сергей Васильевич хорошо помнил, как Андропов настаивал на версии, что исчезновение начальника шифровального отдела, майора Шеймина, вместе с супругой — дело рук сотрудников милиции. Они убили их и спрятали трупы по прямому приказу Щелокова. Нужно лишь добыть доказательства, а для этого все средства хороши. Чтобы раздавить соперника, Андропов был готов на любые действия, в том числе на фабрикацию прямой улики, голоса министра внутренних дел. Председатель КГБ подался вперед и холодным, немигающим взглядом впился в Трифонова. Он говорил тихо, но жестко. «Я уверен, что вы слышали, как Чурбанов докладывал Щелокову об убийстве милиционерами нашего офицера. Только кассету забыли принести». Трифонов застыл, опасаясь возразить. Как опытный сотрудник, умеющий читать недосказанное, он прекрасно понимал, к чему клонит начальник. «Через три дня кассета должна лежать у меня на столе», — приказал Андропов.